«Да уж», — задумчиво сказал Владик. Катя смотрела в огонь. А любовница давно догадывалась, что его большое и светлое чувство к ней на убыль пошло. но ну, странно было бы, если бы она не догадывалась. А она девушка с амбициями большими. И не только мужиков богатых, ей ещё и славы хотелось очень. Славы власти над идиотами вроде Ленки с Владом. Тут Глеб счёл нужным извиниться и сказал, неловко улыбнувшись.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 мрачно сказала Катя. «Димка на самом деле любил Ниночку. Он просто наделал глупостей». Глеб посмотрел на неё. «Некоторые глупости наказуемы Катя», сказал он очень серьёзно. «И мы с тобой это отлично знаем». Ася выследила Ниночку в клубе «Агюст и -e в компании Кати и её мужа. Познакомилась с Генкой, чтобы потом его подставить.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 «Из-за ботфортов», — сказала Лена, — «костюмеры позабыли ботфорты». Ну вот, из-за ботфортов. Все уехали, она переоделась и улетела в Питер. Она знала, что вы с Ниночкой собираетесь на вечеринку в клуб «Агюст Эренуар». Я думаю, ей сказал, хотя он ничего не помнит. Она приехала в клуб, потолкалась возле вас, услышала, что Ниночкин муж пригласил её на свидание и вообще всё дело стремительно набирает обороты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 Это иллюзия такая из телевизора, что палёные стволы с этих сайтов не проследить, не найти нельзя. Менты в основном оттуда информацию получают. Её бы через этот пистолетик всё равно нашли бы. Вряд ли она его через подставных лиц покупала, это очень сложно. «Долго бы проискали», — буркнул Владик. «Она бы к тому времени давно на Кипре отдыхала или ещё где. Умная девушка и расторопная очень».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 «А зачем пистолет Генке подбрасывать, я не поняла?» Это Лена спросила. «Он мог его найти, в него кинуть, и всё?» Да она бы в милицию позвонила и сказала, что Геннадий Зосимов убил Нину альшевскую допустим, чтобы подставить свою жену, с которой он давно не может развестись. Анонимный звонок, и всё. А отпечатки Генки на пистолетике были. Не зря же она с ним в игру играла «угадай, что у меня в сумочке» и давала ему щупать, — объяснил Глеб. — Идиот, — фыркнул Владик, — на ощупь пистолет не определить. Да за рулём был, Влад. Она говорила, щупой и сама ему подсовывала. Уж не дулом, конечно, он и щупал, но на этом не зацикливался. Тем более она ему вместо пистолета подсунула сразу коробку с леденцами такого же размера. Они немного помолчали. Потом Катя спросила, — Ну почему не приехал Ниночкин муж, Дима? Ведь они договорились о встрече. Глеб ответил. Он позвонил ей, когда она поднималась в свою квартиру, и сказал, что не может сегодня приехать. Перенёс встречу на завтра. Поэтому Ниночка, поглощённая разговором с ним, не обратила внимания, что Ася вышла из лифта следом. А когда она закончила беседу, Ася выстрелила. «А Вадим обо всём догадался», — сказал Глеб. «Должно быть, сразу всё понял, как только по телевизору услышал, что Ниночку убили. Кому она мешала, кроме Аси?» Тем более она ему истерики последнее время устраивала. И он приехал в гостиницу, чтобы отомстить. Но было поздно. «Да, Кать», — согласился Глеб, — «было поздно». «А зачем он тебя под каких-то бандюганов подставил, которые тебя отметелили?» «Да он пешка никто, ну зарабатывает хорошо, даже очень. А про хозяев своих он и не знал ничего. А хозяева сильно ястребова Александра Петровича недолюбливают. Но это не моё дело, Влад». Александр Петрович во всём без меня прекрасно разобрался. Как только в Питер прилетел, так сразу и разобрался. «Ну ещё бы он не разобрался. Но тебя-то отметили ли?» «Если бы меня не отметили ли, я бы к Катьке никогда не попал», — буркнул Глеб. «И вообще. Если бы да кабы, история не знает сослагательного наклонения». «Ишь ты!» — удивился Владик. И они опять помолчали. «А вы когда в Белоярск возвращаетесь?» Катя посмотрела на Глеба. «Дня через три, наверное. У меня здесь в Питере еще одна встреча, и все. А вы на Новый год прилетите?» «Прилетим», сказала Лена Абрамова. «Господи, я не была там тысячу лет». «В родную школу сходим», подмигнув, сказал Владик. «Отдадим, так сказать, дань уважения». «Ну, ты можешь отдавать, а я ни за что не пойду». «Даже со мной не пойдешь». Тут она почему-то засмеялась. «С тобой пойду». «В баню надо идти, вот что!» Заключил легкомысленный Владик, которому надоели трудные разговоры. «Пошли, что ли?» На крыльце Катя поскользнулась, и Глеб ее подхватил. «И не смей говорить, что Ниночка была последней из семьи», сказал он сердито. Катя на него посмотрела. «От той семьи остались еще мы с тобой. А это не так уж и мало, Катя». «Пожалуй, да», — согласилась она и подняла голову к темному небу, с которого сыпал белый снег, совсем предновогодний. «Пожалуй, ты прав. Мы с тобой — великая сила». «Все джунгли на расстоянии дневного полета ястреба об этом знают».